Гроза из преисподней. Глава 12. Я очнулся на полу кабинета Мёрфи. Судя по часам на стене, прошло около 20 минут. Голова моя лежала на чем-то мягком, а под ноги кто-то подложил несколько телефонных книг. Мёрфи прижимала мне колбу и затылку мокрое полотенце. Я чувствовал себя кошмарно, Все, что мне хотелось, это свернуться калачиком и, всхлипывая от жалости к самому себе, уснуть. Впрочем, решив, что пасть так низко я не имею права, я сделал попытку пошутить. «Скажи, у тебя нет короткого белого платица? «Знаешь, Мёрф, я именно так и представлял себе идеал медсестры». «Чего еще ждать от извращенца вроде тебя? Кто это двинул тебя по башке?» Грозно спросила она. «Да никто!» – буркнул я. Упал с лестницы у входа ко мне в квартиру. «Не пудри мне мозги, Гарри!» – сказала она абсолютно лишенным сочувствия голосом. «Ты совал нос в это дело, поэтому и получил по черепу. Разве не так?» Я сделал попытку возразить. «Ох, да заткнись ты!» Она оборвала меня со вздохом. «Если бы у тебя не было сотрясения, я бы привязала тебя за ноги к своей машине и проехалась бы на ней поперёк движения». Она помахала у меня перед носом двумя пальцами. «Пятьдесят», — сказал я и поднял два. «Никакое это не сотрясение, так небольшая шишка на голове. Я сейчас оклемаюсь». Я начал подниматься, чтобы сесть. Мне нужно было ехать домой и поспать немного. Мёрфи положила руку мне на шею и силой опустила меня обратно на подушку. То есть не на подушку, а, судя по всему, на её же свёрнутый пиджак, поскольку на ней его больше не было. «Лежи не дёргайся!» — рявкнула она. «На чём ты сюда приехал? Надеюсь, не на своей ржавой развалине?» «Жучок, как феникс, ждет очередного возрождения», — сказал я. «Я взял тачку на прокат. Послушай, я сейчас оклемаюсь. Ты только выпусти меня отсюда, и я уеду домой и лягу спать». «Ты не в состоянии вести машину», — возразила Мёрфи. «Ты представляешь опасность для движения». «Мне пришлось бы арестовать саму себя, пустя тебя за руль в таком виде». «Мёрф...» устала взмолился я. Если ты прямо сейчас не заплатишь мне то, что я уже заработал, у меня просто не хватит на такси. Не раскатывай губу, Гарри. Осклабилась Мёрфи. И не дёргайся, я сама отвезу тебя домой. Да мне не нужно, начал было я. Но она поднялась с колен и вышла из кабинета. Бред какой-то, подумал я. «Вот ведь упрямая какая! Я прекрасно доберусь без чьей-то там помощи!» Я сел и начал вставать на ноги. Вернее, сделал попытку подняться, но не слишком успешную. Когда Мёрфи вернулась, она обнаружила меня свернувшимся калачиком на боку, а в кабинете изрядно воняло, поскольку меня вырвало. Впрочем, она промолчала. Она только снова опустилась рядом со мной на колени, вытерла мне рот и положила на затылок еще одно мокрое полотенце. Я смутно помню, как она вела меня к своей машине. Я помню отдельные моменты из поездки домой. Я помню, как отдавал ей ключи от Студебеккера, бормоча что-то про Майка и водителя-тягача-эвакуатора». Но больше всего мне запомнилась ее рука, сжимающая мою, похолодевшая от волнения мягкие пальцы, маленькие по сравнению с моей неуклюжей клешней, но сильные. Кажется, всю дорогу она поносила меня, на чем свет стоит, и угрожала самыми немыслимыми полицейскими карами. Но я помню, как она сжимала мою руку, Возможно, чтобы удостовериться в том, что я еще жив. Или чтоб заверить меня, что она рядом, что она не бросит меня в беде. Вот вам причина, по которой у меня не хватает пороху отказать Мерфи в помощи. Она хороший парень из лучших. Ко мне домой мы вернулись где-то ближе к полудню. Мерфи помогла мне спуститься по лестнице и отперла дверь моим ключом. Прибежал мистер и приветственно потёрся об её ноги. «Может, небольшой рост положительно влияет на устойчивость, но в отличие от меня она не пошатнулась при этом. А может, это её айкидо помогает?» «Боже, Гарри!» – пробромотала она. «Как у тебя тут темно?» Она пощелкала выключателем, но лампочки перегорели еще неделю назад, а у меня тогда не хватало денег заменить их. Поэтому она усадила меня на диван и зажгла несколько свечей от тлеющих в камине углей. «Ладно, я укладываю тебя спать». «Идет. Ну, если ты так настаиваешь». Я зазвонил телефон, он стоял на расстоянии вытянутой руки». Так что я снял трубку. «Дрезден», — сказал я, как мог разборчивее. «Мистер Дрезден, это Линда. Линда Рэндалл. Вы меня помните?» «Ха! Разве могут мужчины забыть ту сцену из кино, когда Мэрилин стоит над вентиляционной решеткой?» Мне сразу вспомнились глаза Линды Рэндалл и всякие неподобающие настоящему джентльмену мысли. «Нагишом?» Поинтересовался я и лишь потом сообразил, что именно я ляпнул. Опа. Мёрфи подозрительно покосилась на меня, потом встала, вышла в спальню и принялась перестилать мою кровать. Что ж, славно, мой обморок подействовал на Мёрфи куда лучше, чем любая ложь, которую я сумел бы из себя выдавить. Возможно, полуобморочный Гарри... Не обязательно плохой, Гарри. Линда рассмеялась в трубку, этим своим способным свести с ума смехом. «Я сижу в машине, детка. Может, позже. Послушайте, я тут нашла кое-что, что могло бы помочь вам. Можете встретиться со мной сегодня вечером?» «Я устала, потер глаза. Сегодня суббота. Значит, вечер сегодня субботний». «Не забыл ли я чего-то, назначенного на сегодняшний вечер?» «К черту!» – подумал я. «Вряд ли это настолько важно, если я ухитрился об этом забыть». «Конечно!» – заверил я. «С удовольствием!» «Вы такой джентльмен!» – муркнула она в трубку. «Я таких люблю. Иногда. Я освобождаюсь в семь. Это нормально? Ну, скажем, 8 У меня машина взорвалась» сказал я, с трудом ворочая языком. «Давайте встретимся в супермаркете на моей улице». Она снова рассмеялась мне в ухо. «Я вот что скажу. Дайте мне еще час или полтора заехать домой, принять горячую ванну и вообще почистить перышки, и я прилечу к вам в объятия. Как? Устраивает?» «Ээээ... Окей». Она еще раз рассмеялась и, не попрощавшись, повесила трубку. Мёрфи появилась тотчас же, как я положил на рычаг свою. Только посмей отрицать, Дрезден, что ты не назначил свидание. Ты просто ревнуешь. Ох, умоляю, фыркнула Мёрфи. Для счастья, мне нужен мужик покрепче тебя. Она сунула руку мне под мышку, чтобы помочь встать. Ты же сломаешься, как сухая былинка, Дрезден. Тебе лучше лечь, пока не вообразила себе еще не весь чего. Я положил руку ей на плечо и оттолкнул от себя. Сил во мне не оставалось никаких. Но она попятилась и нахмурилась. Что? Сейчас вспомню. Пробормотал я, протирая глаза. Что-то не давало мне покоя. Что-то, о чем я забыл. Что-то, что обещал сделать в эту субботу. Я попытался отогнать от себя мысли о уличных войнах и о людях, сведенных с ума внутренним зрением, которое им открыл третий глаз. Нужный контакт в мозгу щелкнул почти сразу же. Я обещал, что свяжусь с ней. Я порылся в кармане ветровки, нашел свой блокнот и вынул его. Потом полистал, но тут же махнул Мёрфи. «Дай свечу, мне нужно прочесть кое-что». «Боже, Дрезден». «Клянусь, ты по меньшей мере так же невозможен, как мой первый муж. У него хватило упрямства угробить себя». Она вздохнула, но все же поднесла свечу ближе. В первое мгновение свет больно резанул мне по глазам. Я нашел номер Моники и позвонил. «Алло!» – отозвался в трубке детский голос. «Привет!» – сказал я. «Будьте добры, позовите Монику». «А кто это?» Я вспомнил, что работаю на нее негласно. «Это ее четвероюродный брат Гарри из Вермонта». «Ясно», – произнес детский голос. «Подождите. Мам, твой кузен Гарри из Вермонта звонит по междугороднему!» – провежал он, не отодвигая трубки от оторта. «Детки, их нельзя не любить». Я так просто обожаю. Капельку соли, выжать лимон, пальчики оближешь. Я подождал, пока грохот в моей черепной коробке не поутихнет до простого огненного жжения. Ребенок бросил трубку и убежал, топача ногами по паркету. Спустя несколько мгновений в трубке зашуршало, когда ее подняли, и несколько нервный голос Монники произнес э А, «Алло? Это Гарри Дрезден», — сказал я. «Я звоню, чтобы рассказать вам, что мне удалось узнать пова во... «Простите?» — перебила она меня. <связывая> «Мне это... <связывая> не нужно». Я зажмурился. Э Моника Селлс?» Я перечитал на всякий случай номер её телефона. «Да, да», — ответила она торопливо, даже нетерпеливо. Нам не нужна ваша помощь. Спасибо. Я что, не вовремя позвонил? Нет, нет, не в этом дело. Просто я хотела отменить свою просьбу, в смысле отказаться от ваших услуг. Не беспокойтесь обо мне. Было в ее голосе что-то странное, словно она старательно пыталась изображать благополучную домохозяйку. Отменить? Вам больше не нужно, чтобы я искал вашего мужа? Но мэм, деньги в трубке, в трубке что-то зажужжало и захрипело. Мне показалось, что за всеми этими помехами все-таки слышался голос, а потом звук ушел совсем, оставив только треск. Несколько секунд мне казалось, что связь оборвалась окончательно и бесповоротно. Черт бы побрал эти ненадежные телефоны, Обычно они сбоят на моем конце линии, а не у собеседника. Черт, они даже отказать не могут как надо. Алло, алло. Безнадежно бубнил я в трубку. И голос Моники все-таки вернулся. Об этом не беспокойтесь. Спасибо вам за все ваши хлопоты. Всего хорошего и до свидания. Спасибо. И она повесила трубку. Я отодвинул трубку от уха и некоторое время тупо смотрел на нее. «Странно», — сказал я. «Пошли же, Гарри», — вмешалась мёрфи Она вынула трубку у меня из рук и решительно положила на рычаг. «О чем вы, мамаша? Еще даже не стемнело». Шутил я скорее для себя самого, чтобы думать о чем-нибудь еще а не только о том, как будет раскалываться у меня голова, когда Мёрфи поможет мне встать. Обе, и голова, и Мёрфи ожиданий не обманули. Мы дотащились до спальни, и, вытянувшись на прохладных простынях, я решил, что, пожалуй, пущу корни и останусь так лежать навсегда. Мёрфи смерила мне температуру, чуткими сильными пальцами ощупала череп. Особенно осторожно, шишку размером с гусиное яйцо на затылке. Потом посветила мне в глаза ручкой фонариком, что мне не понравилось. Потом принесла чашку воды, что мне понравилось. И заставила выпить пару таблеток аспирина или тайленола, или какой-то другой такой же дряни. Из других воспоминаний того утра у меня сохранилось только два. Первое. Мёрфи, стягивающая с меня футболку, ботинки и носки, и наклоняющиеся, чтобы взъерошить мне волосы и поцеловать в лоб. Потом она укрыла меня одеялом и вынесла свечу. Мистер запрыгнул ко мне и улёгся поперёк ног. Мурлыча, как небольшой судовой дизель. Второе, что мне запомнилось, это как снова зазвонил телефон. Мёрфи как раз собралась уходить, позвякивая ключами от своей машины. Я услышал, как она вернулась и сняла трубку. «Квартира Гарри Дрездена», — сказала она. Последовала пауза. «Алло?» Через пару секунд Мёрфи небольшой тенью возникла в дверном проеме. Ошиблись номером. Отдохни, Гарри. Спасибо, Кэрин. Улыбнулся я. Вернее, попытался. Должно быть не слишком удачно, но она улыбнулась в ответ. Не сомневаюсь, у нее это вышло гораздо лучше. А потом она ушла. В квартире сделалось темно и тихо. Только мистер продолжал убаюкивающе рокотать в темноте. И все-таки, даже засыпая, Я продолжал терзаться. Что я упустил из памяти? И еще одно, менее важное. Кто позвонил мне, но не захотел разговаривать с мёрфи? Может, это Моника Селс пыталась снова связаться со мной? С какой вообще стати она вдруг просила меня остановить поиски и оставить деньги себе? Это и бейсбольные биты и прочая ерунда теснились у меня в голове до тех пор, пока я не уснул убаюканный мурлыканьем мистера.